Глава 12. Вопреки собственным опасениям, эту ночь Наташа проспала как убитая, Ее даже на завтрак не смогли добудиться. Хотя оно и к лучшему. Есть что-либо в этом доме, девочка точно не рискнула бы. Понимала всю иррациональность страха, и все равно не стало бы. Наташа нехотя выбралась из-под одеяла, потянулась и сладко зевнула. Потом умылась, хорошенько причесалась и нарядилась в уже привычный мальчишеский наряд и стала собирать вещи в чемодан. Набралось не так уж и много, хотя с другой стороны, за тот короткий срок, что девочка жила в этом мире, их все же чересчур много, целых три штуки. И когда успела стол вещами обрасти, она что делать с платьем, в котором она была на балу? Как его увести так, чтобы не помять и не порвать все эти кружева и оборочки? Ну да ладно, как-нибудь проблема решится. В дверь постучали, и после ответа Наташи в комнату заглянул Горд. Что вы делаете? Раздраженно поинтересовался он мало того что на завтрак не спустились, так еще и сейчас я собираю свои вещи и незачем на меня орать господин горд мне кажется вы забыли ничего я не забыла попрошу вас собраться сейчас всей семьей в кабинете отца и господина гонса пригласите он понадобится Горд, растерянно замер. Поглядел зачем-то на колышущиеся от сквозняка занавески. Вы хотите сказать, что нашли наследство? Да, именно это я и хочу сказать. И, господин Горд, чем больше времени вы у меня сейчас отнимете, тем дольше протянется эта канитель, с которой я и сама хочу уже разобраться как можно быстрее. Кстати, Вы мне не одолжите напоследок коляску и слуг, чтобы отвезти вещи? новости. Так, по вываленной вывалиной девочки на голову старшего наследника Лореля Гринвера, похоже, слегка ошеломили его. Конечно. А слон всё ещё в вашем распоряжении. А, а вам есть куда переезжать? Вы уже нашли жилье? Госпожа Клониэль любезно согласилась предоставить мне крышу над головой я уеду сразу как только вы дадите мне наконец собрать вещи и я смогу показать вам где зарыты ваши сокровища Горд намек понял и поспешно откланялся аккуратно прикрыв за собой тяжелую дубовую дверь видимо проникся небывалым почтением к призванной Пришедший Аслунд отнес чемодан в коляску, С платьем тоже решилось все просто, а пообещал доставить его в дом мадам Клонье позже, в отдельном экипаже. Когда Наташа с сумкой в руке вошла в кабинет, все уже были в сборе. Мак изучал каталог коллекции Лореле. Девочка быстро глянула на стеллажи и уселась в кресло. Горт, Амальт, Гонсариона терпеливо ждали. И наконец не выдержал горд. Господин маг, прошу вас. Девочка улыбнулась. Вы обещали показать наследство и утереть мне нос. Именно это, отозвался маг, продолжая изучать каталог. Дело в том, объяснила девочка, что мы с господином Магом пришли к такому выводу, и искать стоит не драгоценности. Что вскричала Риалона: "Как не драгоценности? А вот так вы решили, что ваш отец вложил все деньги в драгоценности и спрятал их в парке или в доме, только на основании того, что он ездил в квартал ювелиров, где и провел некоторое время. Ведь так Но Нолорели Гринвер ничего не понимал в драгоценностях, они ему были просто неинтересны". Зато он очень интересовался рорныйским искусством. Причем так мечтал об одной вещи, что готов был отдать что угодно только за то, чтобы просто подержать ее в руке. Искать надо не камни, а Ашон. Не может быть, вдруг вмешался Амальт. Ашон в наше время очень редок. — тем и ценен буркнул Мак. Значит, искать надо изделие из опала, сделала вывод Риалона. Не, а из опалита. Ваш отец увлекался именно рожнейским искусством, а опалит придумали имперцы как раз для изготовления ашона. В основном только его они и использовали. Вы уже так много узнали о нашей жизни? удивился Горд. Это все есть в записях вашего отца. Если бы вы просто просчитали их внимательней, то уже сами бы все поняли. А ну хорошо", раздраженно отозвался тот. В кабинете почти четверть коллекции из Аполита. А есть еще хранилище и выставочные залы. Как найти этот Ашон? Хотя, Отец приобрел его в последний день, значит, там должна быть запись о покупке. Господин Мак тоже пришел к такому же выводу. Улыбнулась девочка. В последний день? Нет, никаких записей, отозвался Мак, подняв голову от каталога. И в предпоследний нет. Я сейчас считаю количество изделий из аполита в коллекции. Уже насчитал шестьдесят восемь штук. На проверку каждого мне потребуется минут 7, итого шесть минут. Ух ты, восхитилась Наташа такому быстрому счету в уме. Мак не обратил на нее внимания. Или почти восемь часов. Мак пролистал каталог дальше. А тут есть еще изделия. У нас не столько времени. Заметил Горд с кажущимся спокойствием: "Сегодня не позднее трех часов по пополудни мы должны внести взнос Нобеля, а в четыре подойдет срок платежа за землю и кредит. Но если платеж за землю можно задержать, заплатив потом проценты за задержку, то оплата Нобелитета и кредита должны осуществляться в срок". "Я думаю, будет проще отыскать, если вспомнить Что Лурели Гринвер отличался крайней аккуратностью, заметила Наташа. У него все и всегда лежало на своих местах. Но в этом каталоге есть описание одной покупки, которая выбивается из ряда. Она не на своем месте. Такое впечатление, что ее вписали туда позже, когда уже заполнили остальные словно нас хотели убедить, будто эта покупка сделана много раньше, чем в реальности. Точно. Гонс быстро пролистал каталог. "Я же видел это. Как же я сразу не понял?" Он отыскал нужную страницу, прочитал и тут же прямо с каталогом бросился к стеллажу. Окинув его взглядом, он схватил первого попавшегося Аполитового гвардейца. Прошу, и не мешайте мне. Маг поставил его на стол, присел на корточки и закрыл фигурку солдата ладонями с двух сторон. Прикрыл глаза и что-то зашептал. Прошелестел легкий ветерок, всколыхнув шторы. Все пребывали в тревожном ожидании. Горд нервно кусал кулак, Реаллони не в силах усидеть на месте вскочила с кресла, но так и замерла. Один Амальд казался спокойным, но и он, нет, нет, да и посматривал на мага. Медленно текли минуты, время словно прибывало через густую патоку. Даже Наташа начала нервничать. Ей стало казаться, что она в чем то ошиблась, что-то не учла. Вот Макс сейчас станет, разочарованно покачает головой и скажет: что это обычная фигурка. Гонс встал и вздохнул. Руки его дрожали. Он. Это явно аж он, и очень-очень старый. Похоже, его изначально создавали для этой цели, а значит, кто-то отыскал древнее хранилище. «А сколько это может стоить? Хрипловато поинтересовался Горд. вот этот фигурка стоит примерно, да, тысяч семьдесят. А здесь их, десять». когда Амальт успел покинуть кресло и оказаться около стеллажей, девочка не заметила. Но тот уже крутил в руке второго гвардейца. Значит, мы имеем примерно 700.000. И не совсем. Эмак аккуратно взял еще одну фигурку солдата и поставил ее рядом с первой. Если я прав, тут не просто, Ашон, а полная десятка, то есть, Ашон синхронизированный. И цена всей вот этой коллекции не 700 тысяч, а около полутора миллиона держи. Эксперты совета магов оценят точнее. Оно вряд ли я сильно ошибаюсь. — Господин падинггард ваш отец сделал неплохое вложение. Одной этой покупкой он почти удвоил состояние. Слава великому. Горд буквально рухнул в кресло и вытер пот со лба. Даже Амальт не мог сдержать радости, Ариаона взвизгнула и бросилась Наташе на шею. Наташа, я вас люблю. Это было просто великолепно, потрясающе, вы неподражаемы. Я всем, всем о вас расскажу. Наташа безуспешно пыталась увернуться от сыпавшихся на нее поцелуев, а потом просто отбежала подальше. «Все-все, больше не надо, пожалуйста. Мак во время восторга в Гринверов успел выстроить все воинство на столе и теперь любовался на него. Несомненно, это полная имперская десятка. Таких находок уже не было лет двести. пробормотал он, Потрясающе! Оно как же повезло Лурелю, как же повезло. А что такое везение? подала голос из угла Наташа. Он мечтал о таком почти всю жизнь, мечтал и искал. Макар Россинок кивнул. Господин Гонс, вмешался практичный Гортенс Гринвер. Когда совет магов сможет оценить этот артефактон и выплатить деньги? Маг наконец-то оторвался от фигуры гвардейцев и задумался. Э, «Ну, но мне их надо будет отвести во дворец совета, пока соберется тройка магистров, это часа два. Еще некоторое время займет полная проверка. Вы, конечно, понимаете, что разом совет не сможет вам выплатить стоимость целиком. Первый платеж может состояться часов через шесть, но сумма будет ограничена, скажем, сто тысяч. Остальные деньги поступят в течение недели. Устраивает, сказал Горд. "Главное, чтобы мы смогли произвести наиболее срочные платежи и покрыть долги. Тогда я забираю Ашон. Я позабочусь об охране". Горд стремительно выскочил из кабинета. Впрочем, вернулся он довольно быстро. Я отдал необходимые распоряжения. Наташа вернулась на свое место. Мне кажется, вы забыли кое-что, мрачно сообщила она. Вы меня нанимали еще для одного дела. В комнате отчетливо повеяло холодом. Радостная Риалона замерла перед столом с фигурками гвардейцев, а Мальт выронил каталог коллекции, который изучал. Горд замер на полпути к шкафу с акварелями, в который хотел сложить фигурки. Гонс уже собирался было с кем-то связаться, но так и замер с переговорной пластиной в руке. Девочка огляделась, и нимая сцены только почему-то не смешно. Наконец заговорил Горд. Вы знаете, кто убил отца? Да, я знаю, кто убил вашего отца. Горд осторожно опустился в кресло, Риалона охнула, а Амальт отвернулся. Ну, и зачем это нужно? поинтересовался он. Отец уже мертв, и его не вернешь. Но его глаз пропал в туне. "Господин Мак, вы не подождете нас в гостиной?" вежливо поинтересовалась Наташа. Намек более чем прозрачный, однако Ганс не спешил выполнить просьбу и с тревогой посмотрел на Наташу. "Так и внуло. Мак покачал головой, но послушно вышел. Горд плотно закрыл за ним дверь, предварительно убедившись, что слуги далеко и не слышат. Наташа терпеливо ждала. Вот все расселись по местам, при этом в кабинете отчетливо ощущалось тревожное напряжение. Горд подозрительно косился на Амальта, Амальт на Горта, Риалона на обоих братьев, нервно теребя кружевной платок. Напряжение достигло апогея, и первым не выдержал Горд. Госпожа Наташа, не кажется ли вам, что пора уже объясниться? Судя по всему, вы подозреваете, что убийца кто-то из нас троих. То есть убийца сейчас здесь, среди нас? Я не подозреваю, а точно знаю, кто убийца, спокойно и тихо промолвила Наташа. Лицо Амальта побелело, губы кривились и подрагивали, в глазах плескалась паника. Лицо Ориона напротив покрылось красными пятнами, она уставилась в узор на ковре и не отрывала от него взгляда. И только Горд сохранял Талику спокойствие, лишь еще больше нахмурился. "Я не убивал", вдруг истерически воскликнул Амаль. "Я не мог убить отца. Да и зачем мне это было надо?" У меня не было никакой причины так поступать. Причина здесь есть у всех, спокойно отозвалась девочка. Она встала и подошла к окну, отодвинув бархатную занавеску. Удобно так скрыть лицо, никто не видит, насколько сейчас она нервничает. Например, у вас, Гортенс Гринвер, богатый наследник нобилитета и огромного состояния. Вы столь и расточительны так, Как будто вы не наследником были, а владельцем поместья, и вели себя соответственно. Пятьсот дней для иного огромная сумма, оно не для вас. Ваши долги росли, отец обижался на вас, не получая ни помощи в делах, ни сыновней почтительности и любви. С этой точки зрения смерть вашего отца выглядит весьма своевременной. Эгорт не издал ни звук, и только перекатывающиеся на скулах желваки выдавали его состояние. «Любимица судьбы и отца госпожа Риалона мало чем отличается от старшего брата, продолжала Наташа. Но если господина Горта все же ждали в будущем обязанности главы рода, со всем прилагающимся багажом в виде карьеры, политика, торговца и землевладельца, то госпожа Алоны порхала по жизни беспечным мотыльком. драгоценности, наряды, светские развлечения съедали деньги отца надежно и быстро. А затем туда же улетали и деньги, взятые в долг. Я не удивлюсь, если в скором времени объявятся кредиторы с векселями на сумму, которые превысят суммарные долги господина Горта. Ваши долги младшему брату просто мелочь в сравнении с прочими. Смерть же отца освободила вас от всякой денежной зависимости и предоставила возможность рассчитаться с долгами. Реалоновско вскочила, лицо ее полыхало, и казалось, она сейчас кинется на девочку. Она, напоровшись на суровый взгляд старшего брата, Прижала ладони к щекам и снова села на место. «Ну, а мне зачем надо было убивать отца? поинтересовался Амальдь. А вот тут самое интересное. Почувствовав, что сумела взять себя в руки, Наташа шагнула на середину кабинета. Вы, господин Амальт, если честно, попали в список подозреваемых на самое первое место. Амальт побледнел и дернувшись, быстро глянул на брата. Вы желали освобождения даже больше, чем ваши брат и сестра, ибо для вас этот дом был тюрьмой. вами помыкали все. Вы ведь говорили о своей мечте купить дом и уехать отсюда, но пока был жив ваш отец, это так и оставалось мечтой. Лорель Гринвер никогда не дал бы вам денег на такую покупку. Максимум, если я правильно узнала вашего отца, он судил бы вам начальный капитал для вложения, чтобы вы сами заработали себе на дом. Но для вас это скучно. Вы живете в другом мире, а тут я не убивал его, слышишь? Амаль вскочил и яростно замахал руками. Горд Скажи хоть ты. Я ведь не говорила, что вы убивали. Вы сказали, что у вас не было мотива. Я доказала обратное. Да, да, да. Я действительно мечтал уехать отсюда. Мне надоело одалживать деньги. А Мальт яростно переводил взгляд с Риалоны на Горт и обратно. И знать, что мне их не вернут. "Хамени мне самому. Эти деньги были нужны. Вы могли бы просто сказать нет", заметила девочка. И я засомневалась, что убийца вы, когда вспомнила ваш рассказ про вылетев в окно вашим отцом стакан воды. Этого никто не видел, и вы не обязаны были мне про это рассказывать. Вы даже не поняли, что это значит. А ведь будь вы убийцей, Сразу бы сообразили, в чем дело, и уж тем более не стали бы рассказывать. То есть, это я натолкнул вас на мысль об убийстве? Нет. В тот момент я уже догадалась, что вашего отца убили. А догадалась, когда Джеррольд упомянул про металлический привкус в еде, на который жаловался Лорель Гринвер. А вместе с болями в животе и признаками холеры Симптомы отравления мышьяком очень, знаете ли, узнаваемые даже для меня, не врача и не судмедэксперта. О них у нас в любом детективе пишут. Ваша информация послужила просто дополнительным доказательством. Заодно вы убедили меня в том, что невиновны». Вот зараза. Амальд досадливо хлопнул себя по боку. Знал бы держал язык за зубами. Получается, что убийца или я, или Горд. Риалона нервно глянула на брата, тот же сидел, не поднимая головы. Наташа встала и подошла к нему, положила руку ему на плечо. Тот вздрогнул. Вы ведь уже обо всем догадались, господин Горд. А мать Риалона с ужасом уставились на брата. Убийца подсыпал яд в еду небольшими порциями имитируя обычную болезнь когда ваш отец догадался об этом он принял меры чтобы избежать смерти не желая скандала он скрыл тот факт что его хотят отравить кстати госпожа риалона именно это обстоятельство заставило меня усомниться в версии что его пытались убить политические враги В этом случае ваш отец безусловно поднял бы скандал, прошел бы обследование у врача, выступил в сенате. Скрывать же попытку отравления его могло заставить только одно вы понимаете? Да, Риалона отвернулась. И ваш отец принял меры к тому, чтобы избежать смерти. Он отстранил от себя старого слугу, ибо не был уверен, что он не в сговоре с убийцей. Он стал тайно готовиться к отъезду, чтобы подлечиться, немного переждать и подумать. Естественно, об этом он никому не говорил и еду принимал только у того, кому доверял потому, и попросил вас, госпожа Риалона, приносить ему вино. И только с вами он поделился новостью о том, что уезжает на Кроншер, и этим подписал себе приговор. Лорелию стало лучше, когда убийца временно перестал давать яд, чтобы обдумать новую ситуацию, но он не мог позволить жертве уехать. "Да, да, Дарьялона, не надо на меня так смотреть. Только вы знали, что ваш отец собирается уезжать хотя были уверены, что знают и ваши братья. А вот шутку с наследством ваш отец не доверил никому, потому она и стала сюрпризом. После этого и появились слухи о сумасшествии. Госпожа Клонья сказала, что об этом кто-то говорил у нее в салоне. Полагаю, это вы стали их распускать чтобы никто не решил искать другую причину поступка Луриэля, ни горд Гринвер, ни Амальд доступа в салон госпожи Кулонье не имели. Вы же распустили слух, что отец хотел оставить деньги вам на случай, если все таки причина смерти откроется. Таким образом, подозрения сразу бы пало на вашего старшего брата. Однако только у вас был доступ к тому вину, которые выносили отцу. Я оценила вашу попытку свалить вину на наpoor, но здесь вы немного переиграли. Девочка достала из кармана ажирелия и положила его перед реолоной на стол. И с этим вы переиграли. Тогда я сорвалась за завтраком, а потому не сразу поняла, что меня так тревожило после всех посещений. Потом уже сообразила, Вы не дали ни одного своего украшения для спасения семьи. Когда обнаружилось, что наследство пропало, ваш брат искал деньги на текущие расходы по содержанию дома, на неотложные платежи, но вы не дали ничего, а здесь вдруг отдали любимое ожерелье, Вы ведь с ним почти не расставались. Я хотела, чтобы убийца был найден. Ариана гордо вскинула голову. Могли бы просто заплатить, как сделал ваш брат? Нет, пока денег, пообещать расплатиться после того, как отошётся наследство, но расстаться с ожерельем...» похоже, вы были очень сильно потрясены известием, что убийство, которое вы считали надежно спрятанным, вдруг открылось. Вы растерялись и запаниковали а когда увидели кошелек брата, стали действовать так, как считали положено дочери, в этом случае, и как сделал горд, тем самым отводя от себя подозрения. — Вот только для вашего брата этот поступок был вполне в его характере, а ваш совсем нет. Я возвращаю ваше ожерелье, которое вы мне дали так опрометчиво. Горд Неужели ты позволишь оскорблять меня этой этой? Риалона гневно вскинулась, потом развернулась и вышла из комнаты, хлопнув дверью. Убить вашего отца мог только тот, закончила девочка, кому он полностью доверял, от кого единственного брал еду и кому сообщал обо всех планах. Я говорил же, не надо в это лезть. А Мальт раздраженно махнул рукой, поднялся и вышел. Горд молча подошел к столу, покопался в ящике, что-то достал, сел и стал старательно писать. Присыпал песком, стряхнул и перечитал. Повернул листок на столе и придвинул к девочке. Наташа удивленно посмотрела на синеватый листок и взяла его. Это оказался чек на две тысячи дежий. Девочка подняла голову и встретилась взглядом с Гортом. Вы понимаете, за что такая сумма? спросил он. Девочка покрутила чек. Если бы убийцей оказался Амальт, вы бы мне денег не предложили. Нет, но рялона. И нельзя сказать, что я ее сильно люблю, но ее любил отец, и он не хотел бы огласки. Только потому я все рассказала одним вам. Я оценил это. Горт устало откинулся в кресле. Наташа, если вас тревожит моральная сторона вопроса, то Реолона не останется безнаказанной. Я заставлю ее отказаться от своей части наследства в пользу Амальта. Не думаю, что она станет долго сопротивляться. Понимает, чем закончится для нее огласка. Ей придется покинуть республику. У нее много драгоценностей. И эти ее платья, если она продаст хотя бы половину, сможет очень даже безбеднно жить. А для нее расстаться с любимыми игрушками Это будет ее выбор. Я оплачу все ее долги, билеты и покупку дома в Ридазии. Это королевство союзник республики на материке. Но дальше уж ей придется жить своим умом, и я позабочусь, чтобы дорога в республику ей была отрезана навсегда. Я только не хочу публичного скандала. надеюсь, вы понимаете это. Девочка еще раз взглянула на чек и сунула его в сумку. "Да, откровенно говоря, у меня ведь и доказательств нет. Все, что я говорила, это догадки и размышления. У меня дома такое на суде не приняли бы никогда". "Дело не в суде", вздохнул Горд. "У нас такие доказательства тоже не примут. Но достаточно улик или нет?" Ее репутация в обществе будет испорчена а это для нее пострашнее любого суда а знаете я буду молчать вовсе не из-за этих денег если бы не необходимость обустраиваться в этом мире я бы их не взяла молчать же я буду из-за вашего отца он пожертвовал жизнью только бы избежать огласки я понимаю что он надеялся выжить Но если бы для него жизнь была на первом месте, он бы поднял скандал, как только разобрался бы в происходящем. И знаете, что мне во всем этом нравится меньше всего? Ваш отец подозревал и вас, и Амальта, только Риалона пользовалась его полным доверием, настолько полным, что в тот момент ей одной он доверил носить ему еду и хотя бы частично посвящал свои планы я никогда не смогу этого понять горд отвернулся я знаю глухо произнес он я думаю что ваш отец у вас ошибался вы справитесь совсем спасибо устало отозвался горд и еще. считайте эти деньги премией за хорошо выполненную работу Вы в самом деле справились великолепно. Наташа, услышав эти слова, чуть запнулась у двери, потом кивнула, словно своим мыслям, и вышла. Горд остался сидеть за столом, опустив голову, погружённый в мрачное раздумье. Девочка аккуратно прикрыла дверь. В коридоре поспешно вскочил с кресла Аслунд. "И где господин Гонс Арет?" спросила Наташа. В гостиной госпожа. Позвольте проводить. Гонс сидел в кресле в напряженной позе, сложив руки перед лицом, соединив кончики пальцев и поставив локти на подлокотники. Едва девочка вошла, он скинулся и посмотрел на нее. — Ну что ж, вот все и разрешилось, — заметила она, устала присаживаясь рядом. Я уезжаю, госпожа Клонье, а у вас, судя по всему, Здесь еще много дел. Вы понимаете, что теперь представляете опасность для Гринверов. Вы тоже, господин маг, но я полагаю, устранить и вас они не решатся. меня нет. Я Горту уже пообещал, что если с вами что-нибудь случится, то устрою расследование и от совета магов, и от сената. Теперь понятно его щедрость. Наташа хмыкнула и вынула из сумки чек. Мак посмотрел на него и присвистнул. Что ж, самый разумный выход для него. А это не он, надеюсь. Наташа не ответила, только вздохнула. Поеду, господин Мак, и спасибо за все. Не знаю, что бы без вас делала. Девочка развернулась Инна привылась к выходу из особняка Гринверов. "И хорошо, если навсегда", подумала она. Когда коляска подъехала к дому госпожи Кольние, та уже ждала девочку у входа, накинув на голову тончайшую вязаную шерстяную шаль. Коляска остановилась, и госпожа Кольние подошла и обняла спустившуюся Наташу. Наконец-то Люминьяк сообщил, что ты выехала. Я рада, что ты приняла мое предложение. Ты не представляешь, как я рада. В первое мгновение Наташа попыталась отстраниться от объятий, но госпожа держала крепко. И девочке вдруг стало так уютно, что она уткнулась носом в шаль, и ей на мгновение показалось, что ее обнимает мама которую она помнила только по фотографиям. Из глаз покатились непрошенные слезы, и девочка зарылась в шаль поглубже. "Мамочка", прошептала она. Сейчас она по-настоящему поверила, что в этом мире она сможет жить и что здесь ей будет хорошо. «Пойдем, Наташа, я покажу тебе твою комнату. Эй, ребята, Забирайте вещи. Из дома вышли двое крепких мужчин в желто-зеленых жакетах и плотных штанах с кожаными заплатками на коленях. Взяв чемоданы, они внесли их в дом. Наташа подошла к Аслонду и протянула руку. Спасибо за все, Аслунд. Вы очень-очень помогли мне. Аслонд смутился но на протянутую руку посмотрел с некоторой растерянностью. Тогда девочка сама взяла его руку и с улыбкой пожала ее. Так делают у меня на родине, когда встречаются и прощаются. И вам спасибо, госпожа, улыбнулся он. Я буду помнить о вас. Аслонд направился к коляске, но тут Наташа спохватилась. Ой, подождите, Аслунд». Наташа вытащила кошелек, достала из него самую крупную купюру в пять дежей и вручила Аслонду. Еще раз спасибо, а это вам за вашу хорошую работу. Аслун с довольной улыбкой принял деньги, поклонился сел в коляску и тронул кучера за плечо. Девочки ещё некоторое время смотрела вслед коляске, потом вошла в дом госпожа Клонье, приглашающе махнула ей и стала подниматься на второй этаж, вот здесь ты будешь жить. Она решительно распахнула двустворчатую дверь и уверенно вошла в комнату. Наташа последовала за ней и замерла восхищенно охнув. Это была небольшая гостиная, обтянутая золотым и голубым бархатом. Слева от двери возвышался высокий До самого потолка стеллаж с книгами. По правую руку находился овальный стол с искусно точеными ножками и инкрустированной верхней крышкой в окружении шести мягких стульев с высокими спинками. С правой же стороны была дверь, ведущая, как оказалось, в спальню. Там у левой стены возвышалась большущая кровать под зеленым балдахином. Обшитые зеленой же материей стены создавали уют, а солнечные лучи, проникающие в окна, устраивали настоящие хороводы на гладко натертом паркетном полу. В дальнем углу стоял резной платяной шкаф на массивных ножках, сделанных в виде львиных лап. Такие же лапы были и у секретера рядом со шкафом. Справа от двери на стене висело большое зеркало в деревянной резной раме, а под ним стоял небольшой столик с миниатюрными ящичками и мягкие креслице, целый косметический кабинет в спальне. вообще это крыло я, конечно, делала для себя", сказала госпожа Клонья. "Поэтому здесь все сделано под мой вкус, но ничего, мы с тобой еще обсудим". «Как нам тут все оформить для тебя. Нет, нет, госпожа Клонье, мне честное слово, тут все нравится. А лепнина на потолке вообще прелесть. Чушь, уверенно заявила госпожа. Личные покои любого человека должны быть такими, чтобы живущему в них было прежде всего уютно. А я сомневаюсь, что этот стиль, предназначенный для такой старухи, как и я, подходит юной девушке. ну что вы? Принимая приглашение госпожи Клонье, Наташа даже не думала, что ее здесь так встретят. И самое главное, забота о была совершенно необременительной. Она не стремилась навязать свою волю показать, что дело одолжение, заботясь о сироте, не пыталась что-то кому-то доказывать. И по этой причине девочка не стеснялась этой заботы, принимая ее как должное, словно и правда беседа мамы и дочки. И уже через несколько минут она с энтузиазмом включилась в обсуждение нового дизайна и рассказывала, что хотела бы видеть в комнате письменный стол? удивилась госпожа Клонья. Они пришли работать в кабинете. Простите, а но это же ваш кабинет, а мне, думаю, письменный стол пригодится. Хорошо, это стоит обдумать. А но столу в спальне или гостиной все равно не место. Тебе нужен свой кабинет. Надо будет распланировать, где что поставить. Но для начала подберем цвет стены, материал из которого сделаем пол. Пол не надо трогать, даже испугалась Наташа. А мне нравится этот паркет. Очень хорошо. А теперь в столовую, время обеда. юная госпожа, и не спорить. Потом разложим твои вещи и подумаем над тем, что тебе еще может понадобиться. Госпожа Клонье пригляделась к Наташе и вдруг стремительно подошла к ней и обняла. "Ну, ну, девочки, не надо так переживать. Ты поплачь, если хочешь, поплачь". Прошло минут 5, всхлипыу не остались стихать, и девочка смущенно отошла, вытирая лицо платком. "Простите", пробормотала она. "Ничего страшного" усмехнулась Клонья. Знаешь, на твоем месте я бы вообще ревела, не переставая. А ты ничего, держишься. Ну, идем. Этот обед ничем не напоминал скучнейшую церемонию в особняке Гринверов. За столом сидели все помощницы госпожи Клонья. Они сначала весьма оживленно обсуждали какие-то новые идеи по покрою и шитью. Потом одна из девушек рассказывала о своем кавалере, а остальные дружно ахали. Наташа сидела рядом с госпожой, величественно надзиравшей за щебетанием помощниц, и тихо млела, потягивая вкуснейший кофе. Девушки изредка бросали в ее сторону заинтересованные взгляды, но, очевидно, получив строгие указания от госпожи, ни о чем не спрашивали. Госпожа Куланье справедливо решила, что девочке понадобится некоторое время, чтобы обжиться, и избавила ее от расспросов любопытных помощниц. А Наташа наслаждалась едой и старалась ни о чем не думать. Неизвестно, как сложится ее дальнейшая жизнь в этом мире, но сейчас ей было очень хорошо, хорошо и уютно.